Джон Виллис приехал в свой просторный, несколько мрачный дом и заперся в кабинете. Джеймс Бейнс. 1856 год. Одиннадцать лет назад. Бормотал он, раскрывая журнал и водя пальцем по оглавлению. Наконец он нашел нужное. Выписку из вахтенного журнала клипера-рекордиста. 1856 года июня 18-го. Широта 42 градуса 47 минут южная. Долгота 115 градусов 54 минуты восточная. Барометр 29,20 дюймов. Ветер меняется от западного до юго-западного. Первую половину дня сильно свежеет. В 8 часов 30 минут под всеми лиселями с правой и грот трюмселем. Скорость 21 узел. С полуночи шторм от юго-запада, но ясная светлая ночь. В восемь часов утра ветер и погода те же. Пройдено за сутки четыреста двадцать миль. Джон Виллис опустил альманах на колени и глубоко задумался. Июнь тысяча восемьсот пятьдесят шестого года. Да, в двадцатых числах. Ему было тогда всего сорок шесть лет и здоровье еще не начало сдавать, как теперь. Им была предпринята поездка в Австралию с целью самолично изучить условия австралийских фрахтов. Корабль его находился в водах Великого Западного Дрейфа в 500 милях к югу от Австралии на долготе ее западных берегов. До Бассового пролива оставалось еще около 1200 миль, а до цели плавания – Сидней. 1700. Ревущие сороковые, как бы приветствуя судовладельца, посылали крепкие зимние штормы. Всё время западные, попутные. Океан взметывался громадными волнами, сеял водяную пыль, клочья и струи пены в воздухе обгоняли корабль. Старый крепкий почтовик скрипел, взмахивал длинным крутым бушпритом и грузно проваливался между склонами мечущихся водяных холмов. Мокрые клевера на секунду обвисали и вновь надувались с гулким рывком, сотрясая корпус. Виллис не вел корабль, но проводил на палубе долгие часы, зачарованные мощью этого моря. Океан поражал своей мрачной первобытной силой. Внезапные шквалы у южноамериканских берегов, бешеные тайфуны китайских морей были опаснее, но ни один океан не требовал такой прочности от корабля и непрерывной изматывающей борьбы с бурей и страшным волнением, как здесь, вдоль сорокового градуса южной параллели, на границе Индийского и Южного Ледовитого океанов. Незабываемая встреча произошла в светлую июньскую ночь. Джон Виллис задержался на палубе, пытаясь рассеять головную боль от тяжелой многодневной качки. Ветер крепчал с каждым часом. Грустное пение такелажа, которому вторил низкий гул парусов, становилось резче и как-то наглее, пока не перешло в победный вой. Вахтенный помощник вызвал людей наверх. Уменьшить парусность. Лак исправно отсчитывал мили, и заслуженный корабль шел со скоростью в тринадцать узлов. Внезапный крик вахтенного перекрыл свист ветра и всплески волн. «Корабль справа с кормы идет тем же Галсом!» В свете луны показалось сначала расплывчатое белое пятно, потом черная точка корпуса. С невероятной быстротой догонявшее судно росло, становилось отчетливее. Джон Виллис бросился на мостик. Корабль шел в бакштаг первого галса с креном на левый борт. Корпус казался странно узким под огромной массой парусов и почти исчезал в облаке пены. Исполинские нижние реи разносили белые полотнища далеко в стороны от бортов. Нижние паруса будто касались гребней пенищихся волн в двадцати пяти футах от бортов. С правой стороны все лисели были выдвинуты на спиртах. Корабль загребал начинающуюся бурю простертым направо крылом и рвался вперед, отталкиваясь от ураганного ветра. Обращенный к вилле суборд корабля едва различался в хаосе волн и всплесков. По палубе извивались водяные потоки, пологий бушприт протыкал верхушки встречных валов. Судно словно могучим плугом вспахивало океан, тяжело трудясь в борьбе с надменной стихией. Корабли сблизились. Несколько сорванных ветром выкриков в рупор Приветственные взмахи и изумительный корабль, точно летучий голландец, исчез впереди в волнах и несомом буре и водяном тумане. Джеймс Бейнс! Бостон!» — наконец раскрыл рот вахтенный помощник. «Клянусь Юпитером, это моряки!» Джон Виллис только кивнул в знак согласия. «Мы убрали часть парусов, а у них не только лисили. Даже лунный парус стоит. Видели?» Виллис вспомнил, что действительно видел парус на самой верхушке грот-мачты, но промолчал. Ему хотелось наедине обдумать впечатление. Встреча с американским клипером потрясла его сильнее, чем сначала показалось. И в Австралии, и на обратном пути он не мог забыть ломившегося сквозь бурю с поразительной отвагой корабля, который обогнал их, будто какую-нибудь баржу. Гордость судовладельца, собственника отличных кораблей, вдобавок еще шотландца, была уязвлена. Уж очень велико было превосходство американского клипера. Перебирая в уме, в который раз все известные ему корабли британского торгового флота, Виллис признавался, что нет ни одного, который мог бы совершить подобный же подвиг двадцатиузлового полета через ураган. А еще через год миру стал известен рекорд молнии в западном дрейфе Атлантики на 10 миль, превысивший суточный переход Джемса Бейнса. Но что-то мешало Виллису признать молнию или Джемса бэйнса идеалами корабля. Встреча в Индийском океане разбудило не только жажду соревнования, но и смутное ощущение, что идеальный клипер, корабль-мечта, должен быть другим. Громадный плуг, вспарывающий океан под напором чудовищной парусности. Нет, в этом судне не было той чарующей легкости усилий, какой-то простоты движения, которое пленяет нас в быстрых лошадях, собаках или птицах. Несколько лет спустя, осторожно, боясь показаться смешным, Джон Виллис поведал свои мечты знаменитому судостроителю. И вот подошла пора осуществления, а строитель говорит, что Клипер не будет таким же быстрым, как те прославленные американцы. Но он обещает всестороннее совершенство корабля. Это верно. Клипер мечта — Должен быть меньшим, легко нести свои паруса и скользить по волнам, а не пахать их. Как прекрасен был бы танец на верхушках волн. Нестись вместе со свитой пенных гребней, сливаясь с движением ветра. Внезапные острые воспоминания, как молния, вспыхнула в мозгу. Джон Виллис понял, откуда появилось у него представление о скользящем полете. Сорок лет назад он видел картину художника, он давно забыл какого, изображающего молодую ведьму из поэмы Бернса «Нэн короткую рубашку». Вызывающе смеясь, лукавая и желанная, юная женщина неслась в беге-полете над вереском и кочками шотландских болот, ярко освещенная ущербной луной. Ее обнаженная левая рука была поднята вверх и изогнута, словно лебединая шея, а правая легко отведена в сторону. Тонкая рубашка, не спадавшая с плеч, короткая, как у выросшего из нее ребенка, открывала во всю длину сильные стройные ноги. В круглом лице и изгибе широких бедер художник сумел отразить ненавязчивую порочность, напоминавшую, что это красивая не по-английски девушка Настоящая дочь Шотландии, все же ведьма. Картина впервые разбудила у юного Джона Виллиса сознание сладкой и тревожной привлекательности женщины. Образ юной Нэн короткой рубашки накрепко запечатлелся в памяти, связанной с ожиданием неопределенных чудес будущего. Не только самому себе сознавался гордый судовладелец, что ему пришлось позже встретить похожую на Тунен девушку. Простая служанка из горной шотландской деревни, она не могла быть женой подходившей чопорной семье молодого Виллиса. Стыдясь своей любви, Джон грустно вздыхал, так и не признавшись, насмешливой и смелые девушки. Все давно миновало. Жизнь прошла совсем по-иному, чем это мечталось с молоду, но в потаенных уголках души заносчивого богача продолжал жить сожаление о сладостном и запретном образе Нэн, сливающемся с утраченной любовью к Джен. И сейчас, слегка взволнованный воспоминаниями прошлого, Джон Виллис решил, какое имя больше всего подходит его будущему кораблю. Нэн — короткая рубашка. Быстрые, как ветер, прекрасное и своенравное, и его клипер будет носиться по океанам в легком беге-полете юной ведьмы. Джон Виллис довольно ухмыльнулся, но тут же сообразил, что имя ведьмы, данное кораблю, вызовет недоумение и нарекания. Что ж, у него хватит воли отстоять свое, но все же лучше назвать клипер просто короткой рубашкой. Катти Сарк, без имени Нэн. Носовая фигура, деревянная статуя под бушпритом, будет изображать Нэн короткую рубашку. Он позаботится, чтобы ее сделали похожей на ту самую Нен Джен.